0 1 на воде было довольно холодно и кей зябка куталась в свой короткий меховой шокет лодка с пыхтением двигалась вниз по течению мимо гал поинта и завернула в маленькую бухту отделявший его от массива старкхда несколько раз кто-то порывался задавать вопросы и Но суперинтендант Баттл сидел с непроницаемым лицом, напоминая деревянную куклу-марионетку. Лишь его большая широкая ладонь неизменно взмывала вверх, пресекая эти вопросы и показывая, что время еще не пришло. Поэтому в лодке царила напряженная тишина, нарушаемая только пыхтением мотора да шумом бурлящей воды за кормой. Кей и Тед стояли рядом, глядя на расходящиеся от лодки волны. Невиль тяжело плюхнулся на скамью и сидел, широко расставив ноги. Мэри Олдин и Томас Ройт устроились на носу. И все как один, они время от времени поглядывали на высокую отстраненную фигуру Маквиртера, стоявшего к ним спиной на корме. Он стоял, ссутули в плечи и не видел никого из них. Наконец, когда лодка оказалась под мрачной тенью Старк Хеда, Баттл приглушил мотор и начал свою небольшую речь. Он говорил без самоуверенности, скорее всего, и вот он можно было назвать задумчивым, словно он просто хотел поделиться с ними своими размышлениями. «Должен вам сказать, что это преступление исключительно необычного типа. Да, в моей практике, пожалуй, не было более странного случая. Сейчас мне хотелось бы сказать вам пару общих замечаний по поводу убийства как такового». В сущности, эти идеи принадлежат не мне. Я случайно послушал, как молодой Дэниелс, королевский адвокат, говорил нечто в этом роде, и я не удивлюсь, если на самом деле он услышал их от кого-то еще. Этот ловкач вполне мог выдать чужие мысли за свои. Так вот, когда вы читаете сообщение о каком-то убийстве или, скажем, детективную историю, основанную на убийстве, то дело обычно начинается с самого убийства, Но такое начало совершенно нелогично, ведь подготовка убийства начинается значительно раньше. собственнообственно убийство есть кульминация множества различных обстоятельств, которые как лучи неотвратимо сходятся в некий данный момент в данной точке. Люди сходятся в одном месте, казалось бы совершенно непредсказуемые причины влекут их туда, из разных частей земного шара. Так мистер Ройт прибыл сюда из Малай. Мистер МакВиртер оказался здесь, поскольку решил вновь навестить место, где когда-то пытался свести счеты с жизнью. Таким образом, собственно, убийство — есть конец истории. Некий условный миг — нулевая точка. Конец отсчета. Он сделал паузу и выразительно добавил. «И сейчас этот...» Чёрный час настал. Пять напряжённых лиц были обращены к батлу. Только пять, поскольку МакВиртер не повернул головы. Пять озадаченных лиц. Мэри Олдин сказала. — Вы имеете в виду, что смерть леди Трессельян была кульминацией длинной цепи обстоятельств? — Нет, мисс Олдин, не смерть леди Трессельян. Смерть леди Трессельян была лишь вспомогательна, случайна, событием по отношению к главной жертве этого убийцы. Я говорю о другом убийстве. Об убийстве Одри Стрэндж. Он прислушался к резким сдержанным вздохам. Его интересовало, не произвело ли его заявление пугающего воздействия на одного из слушателей. Это преступление было спланировано довольно давно, вероятно, в начале прошедшей зимы. План разработали до мельчайших деталей, и его единственной и главной целью являлась мучительная и долгая смерть Одри Стрэнч. Ее должны были судить и повесить за убийство. И так некто, считавший себя очень умным, спланировал все очень хитро. Убийцы зачастую тщеславны. Во-первых, были предусмотрены видимые, но несерьезные улики против Невеля Стрэнджа, которые мы просто не могли не заметить. Однако убийца счел маловероятным то, что, отбросив первый ряд фальшивых улик, мы заметим повторение такого же трюка. И тем не менее, если вы дадите себе труд подумать об этом, то поймете, что улики против Одри Стрэнджа также вполне могли быть сфабрикованы. Орудие убийства взято в ее комнате с каменной решетки. Ее перчатки, левая, испачканная в крови, спрятаны в плюще под ее окном. Пудрой, которой она пользуется, посыпается воротник известного вам пиджака, и там же располагается несколько ее волосков. Клейкий пластырь, которым замотана ракетка, берется из ее комнаты, и, естественно, на этом рулончике должны быть ее отпечатки. предусматривается даже то что она левша и еще одно финальное чертовски убедительное свидетельство которое предоставила сама миссис стрэнч я не поверю что хоть один из вас за исключением того кто знает считает ее невиновной учитывая то как она повела себе когда мы ее арестовали ведь по сути дела она признала свою вину не так ли Я и сам с трудом поверил бы в ее невиновность, если бы не имел личного опыта на этот счет. Когда она с виноватым видом подошла ко мне, то меня точно громом поразила: И знаете почему. Я вспомнил другую девушку, которая поступила точно так же, которая признала свою вину вовсе не будучи виновной. И Одри Сстрэнчк смотрела на меня глазами той, другой девушки. Я вынужден был исполнить свои обязанности. Я понимал это. Мы, полицейские, должны основываться на реальных фактах, а не на собственных чувствах и умозаключениях. Однако могу признаться вам, что в ту минуту я молил о чуде, потому что я понимал, ничто, кроме чуда, не сможет помочь этой несчастной леди. И чудо действительно случилось. Оно подоспело как раз вовремя. Этим чудом оказался мистер МакВертер с его историей. Баттл помолчал. — Мистер МакВертер, не откажетесь ли вы повторить то, что рассказали мне в библиотеке? МакВертер повернулся. Он говорил короткими отрывистыми фразами, которые звучали очень убедительно благодаря их лаконичной выразительности. Он упомянул о том что в прошедшем январе на этой скале его вернули к жизни а вдруг к возникшем желании вновь увидеть это место я поднялся туда в понедельник вечером продолжал он и стоял на вершине погруженный в собственные мысли точное время мне неизвест но вероятно было около 11 часов я взглянул на этот светлый дом на мысу теперь я знаю что его называют галs point он по помедлил немного и затем продолжил из одного окна к воде спускалась веревка и я увидел что по этой веревке карабкается человек последние слова все восприняли и осознали почти мгновенно Мэри алдин воскликнула так значит все-таки это был посторонний и мы не имеем к этому никакого отношения это был просто ночной грабитель у «Не спешите с выводами», — сказал Баттл. Очевидно лишь то, что некто приплыл с другого берега реки и проник в дом извне. Но ведь кто-то же приготовил для него веревку, то есть кто-то из домашних был соучастником преступления. Он продолжал говорить медленно, с расстановкой. «И мы знаем такого человека, который находился в тот вечер на другом берегу реки. Он пропадал». неизвестно где с 10 30 и до четверти 12 и вполне мог за это время переплыть реку туда и обратно этот человек явно имел сообщника в вашем доме после небольшой паузы он многозначительно спросил вы согласны со мной мистер латимер теэд испуганно отступил назад но я же не умею плавать пронзительно выкрикнул он — Все знают, что я не умею плавать. Кей, скажи ему, что это правда. — Конечно, Тед не умеет плавать, — воскликнула Кей. — Неужели? — с шутливой недоверчивостью спросил Баттл. Он сделал пару шагов в сторону Теда, который инстинктивно пятился назад. Лодка накренилась, и Тед, прижатый к борту, неуклюже взмахнув руками, плюхнулся в воду. «О боже!» — с глубокой озабоченностью воскликнул суперинтендант Баттл. Мистер Латтимер упал за борт. Его рука как тиски сжала плечо Невеля, когда тот собирался прыгнуть следом. «Не волнуйтесь, мистер Стрэндж. К чему мокнуть понапрасну? Здесь поблизости двое моих людей. Вон они, рыбачат на елике». Он стоял у борта, пристально глядя на барахтавшегося в воде Теда. «Надо же!» — удивленно заметил Баттл. Он и правда не умеет плавать. Отлично. Сейчас они вытащат его. Я, разумеется, принесу ему мои извинения, но в сущности, как еще можно было убедиться, что человек не умеет плавать? Самый верный способ, знаете ли, просто бросить его в воду и понаблюдать за ним. Вы понимаете, мистер Стрэндж, я хотел убедиться в этом воочию. Таким образом, мы можем снять подозрения с мистера Латимера. Дале рассмотрим кандидатуру мистера Ройден. у него повреждена рука и он явно не смог бы влезть в дом по веревке. голосолос Батла стал необычайно мягким и вкрачым. Таким образом у нас остаетесь только вы не так ли мистер Сстрэнч От отличный спортсмен сскала, плавец и все такое прочее. Да действительно вы переправились на берег Истерхеа в 10:30. Но никто из служащих отеля не смог с уверенностью сказать, что видел вас до четверти двенадцатого, несмотря на ваш рассказ о том, как в это время вы разыскивали мистера Латтимера. Невиль передернул плечами, сбросив с себя руку Баттла. Он откинул назад голову и рассмеялся. — Вы предполагаете, что это я, переплыв реку, залез в окно по веревке, которую сами же испустили из своего окна? проворном вставил супер интендант убил леди треселян и переплыл обратно закончил стрч но чего ради я стал бы делать все это просто бред какой-то и кто разложил все улики против меня вероятно вы считаете что я сам же и разложил их именно так подтвердил Батл и должен заметить это вовсе неплохая идея в — Значит, вы считаете, что я мог желать смерти Камилы Трессельян? — Нет, это был лишь второстепенный пункт вашего плана, — сказал Баттл. — Но в действительности вы желали смерти женщине, которая бросила вас ради другого мужчины. У вас крайне неуравновешенная психика. Вы страдали этим с самого детства. Кстати, я проверил то давнее дело с луком и стрелами. Любой человек... и вам обиду должен поплатиться за это и смерть не кажется вам слишком дорогой ценой вы сочли что для одри обычной смерти будет недостаточно для вашей одри которую вы любили о да вы очень сильно любили ее пока любовь не превратилась в ненависть и вы хотели придумать особый изощренный вид убийства Вы таки новый вид затяжной смерти. И когда вы изобрели его, то вас уже абсолютно не волновало то, что осуществление этого плана повлечет за собой убийство женщины, заменившей вам мать». «Ложь! Чистая ложь!» — произнес Невель совершенно кротким голосом. «Я не сумасшедший! Не сумасшедший!» Баттл сказал с презрением. «Да-да...» Она больно ранила вас, сбежав к другому. Разве не так? Она ранила ваше тщеславие. Страшно подумать. Жена бросила вас. Вы спасли свою гордость, представ перед всем миром в роли неверного супруга. Люди должны были поверить, что именно вы бросили ее, и для пущей убедительности вы даже женились на другой девушке. Но в то же время вы уже планировали, как отомстить Одри. И ваше изочненное воображение подсказало, что самым худшим наказанием для нее будет повешение. Великолепная идея! Жаль только, что у вас не хватило мозгов получше осуществить задуманное. спина Невеля под тыдовым пиджаком судорожно передернулась и застыла. Батл продолжал: До «Да чего же наивная была затея с клюшкой? И все эти грубые следы, указывающие на вас, Одри должно быть прекрасно знала чьих рук это дело и только посмеивалась в рукав думаете я не подозревал вас вы убийцы просто до смешного глупы и самонадейны всегда считаете себя самыми умными и изобретательными а по сути дела до жалости наивны неель издал какой-то странный хрипловатый вскрик Нет, мой план был просто гениальным. Вы никогда не догадались бы, никогда, если бы не вмешался этот выскочка, этот надутый слабонервный шотландец. Я продумал каждую деталь, каждую деталь. И я не виноват, что все пошло на смарку. Откуда мне было знать, что Ройду известна правда об Одри и Адриане? Проклятая Одри! «Ее надо повесить! Вы должны повесить ее! Я хочу, чтобы она боялась смерти! Она должна умереть! Умереть! Я ненавижу ее! Да, да, я хочу, чтобы она умерла!» Его высокий визгливый крик внезапно оборвался. Невиль рухнул на колени и начал тихо плакать. «О, Господи! Бледнее!» — сказала Мэри. «О, Господи!» — сказала Мэри. От ужаса у нее побелели даже губы. — Мне очень жаль, — мягко сказал Баттл, понизив голос. Но я должен был раздразнить его. У нас, знаете ли, было очень мало доказательств. Невиль все еще хныкал, голос у него был по-детски жалобным. — Я хочу, чтобы ее повесили, пусть ее повесят. Мэри Олдин вздрогнула и повернулась к Томасу Ройду. Он успокаивающе взял ее за руку.